Глава 24 Ева. Картина маслом, демоны и другие неприятности. К слову о последних, почему в тронном зале, помимо моих мужей, находятся тихо притаившиеся жрецы, остаётся загадкой. Мне сейчас не до этих сектантов в холомидах. да и Люцифер с догоном явно не в настроении, чтобы выслушивать слащавые речи о величии моей крови. А с эти и вообще молчу. На них лица нет. В принципе, сейчас весело только одному демону. А Зазель не скрывает своего ехидства. «Ева!» — сквозь зубы выдыхает Люцифер, заметив мое появление. «Когда-нибудь ты сведешь всех нас в могилу!» «А почему сразу я?» «Я вообще ни при чем. «Эта сущность демона виновата!» «Захотела погулять по чужим мужским спальням!» «Стою, глазки в пол, носком туфли царапаю каменный пол!» «Не надо меня ругать!» Теперь непонятно, в какой момент рогатая зараза во мне решит взбунтоваться и улететь куда-нибудь подальше. Все это не говорю, продолжаю стыдливо молчать. А этот, что забыл здесь? Король ада только заметил Азазель. Вот уж кому нравится наблюдать за происходящим, словно за цирковым представлением. Почему ему так весело? Он совсем не боится своего правителя? Странный демон». Крылья не такие, живет в каких-то дебрях, еще и ухмыляется в лицо Люцифера. «Этот», — передразнивая правителя, отвечает демон, «привел вашу супругу, вторгшуюся на земли изгоев, если быть точнее, в мою спальню». В этот раз он не обвиняет, скорее пытается задеть Сета и Вэлла. «Мог ведь сказать, что я просто была в его доме», но обрывает фразу, покрывая ее загадкой. Из угла, где стоят жрецы, раздаются удивленные вздохи и недовольные бормотания. Снова убеждаюсь, что с этими ребятами мы не подружимся. Как ни крути. Я не специально шмыгаю носом, продолжая разглядывать мелкие царапинки в полу. «Это все совет виноват. Они меня разозлили, и вот». Развожу руками, как бы подытоживая ситуацию с моими перемещениями. «А вы куда смотрели?» – рявкает Азазель, чего я вообще никак не ожидаю. Каждая встреча с Адой вызывает у меня множество вопросов. То одну оставите, то не в силах проконтролировать ее оборот и защитить от случайных перемещений. Ух, а он, оказывается, умеет быть грозным. Золотые глаза Азазеля завораживают, даже когда он в гневе. Хм, а ведь при первой встрече он показался мне несимпатичным. Да и сейчас не вижу в нем красавца. Однако определенный шарм в этом демоне есть. Я не понимаю, почему его считают изгоем. «Дело ведь не может быть только в крыльях». «Они не виноваты. Мужьям и так достается из-за моих приключений. Теперь еще и Азазель решил обвинить их. Все произошло по моей вине. Эмоции вышли из-под контроля. Я не хотела там находиться. А почему перенеслась к тебе, вообще не знаю». От гнева до жалости и слез разбег за три секунды. Собственный эмоциональный фон начинает пугать. «Таких скачков настроения у меня еще не было». В тронном зале наступает гробовая тишина. Никто не решается подойти ко мне, будто видит перед собой бомбу. А Зазели вовсе смотрит так удивленно, словно перед ним не женщина, а привидение. По лицам Сета и Вэлла понятно, что меня виноватой они не считают, наоборот, приняли всю вину на себя. «Вам необходимо учиться!» — вдруг выкрикивает жрец. Потомок крови Лилит просто обязан посетить цитадель в первую очередь, но ваша нога до сих пор не ступала в нашу обитель. Не знаю, понимает ли этот мужчина, но сейчас он находится на волосок от смерти. Его обвинительный тон и высокомерный взгляд не к месту, особенно если я на грани нервного срыва. Кто их пустил сюда? По очереди перевожу взгляд с одного демона на другого. Не помню, чтобы мне требовалось ваше мнение». Дагон громко смеется, гордо смотря поверх моей головы. «Видимо, здесь никто так не обращается со жрицами. Но что поделать? Эти ребята мне не нравятся. Буду первой». «А зря!» — не сдается демон в балахоне. «В цитадели вы сможете научиться контролю и узнать свою истинную мощь. И только после этого вам допустимы брачные союзы». Остальные жрицы поддакивают своему предводителю и активно кивают. Жрец настолько доволен собой, что не сразу замечает брошенные в его сторону взгляды. Люциферу даже говорить не надо. Достаточно посмотреть и понять, что король ада готов не только убить смельчака, но и расформировать всю секту. Лишь бы он не решил заняться кровопролитием сейчас. Я успела проголодаться, а вид чьих-то внутренностей не способствует аппетиту. Напомните, с каких пор слово жреца выше закона и короля инферно. Обманчиво спокойно интересуется Люцифер. Этого хватает для понимания повисшей в воздухе опасности. Жрец бледнеет, пятится и бормочет что-то невнятное. «Повелитель, мы желаем процветания нашему миру», — лепечет демон, нервно заикаясь. «Ада слишком важна для восстановления баланса, нужно думать о потомках». «Еще одна ошибка со стороны недальновидного и уже почти почившего демона». «Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите Люциферу, что нужно делать и о ком думать, иначе увидите, как его фигура превращается в живой факел». Не думала, что он способен превратиться в спичку. И зал осветил, и теплее стало, а вот на сектантов смотреть страшно. Поняли, наконец, кому пытаются указывать. На их радость Люцифер не доходит пары шагов, чтобы испепелить несчастных. «Вообще, думать о потомках нужно, но не в тот момент, когда в жизни столько неопределенности, начиная от замужества и заканчивая бессмысленными метаниями по миру и чужим домам. О ее потомках не тебе следует беспокоиться», — рычит Люцифер, а языки пламени от его тела почти дотягиваются до хламид жрецов. «Пошли вон отсюда и не появляйтесь без моего зова или разрешения». Жрецы трясутся от страха, но не уходят, посматривают в мою сторону, словно ожидая поддержки или защиты. Вот уж чего я делать не собираюсь, но все же разобраться в ситуации с проблемой рождаемости в мире не будет лишним. «Подождите», — все же решаюсь подать голос, надеюсь, что не пожалею об этом. Люцифер замирает, а остальные смотрят на меня с удивлением. Понимаю их эмоции. «Думаю, мне стоит посетить цитадель». Если в моих силах помочь инферно, то приложу все усилия, но о длительном обучении и проживании в вашей обители речи быть не может. Кажется, кто-то из мужчин облегченно выдохнул. Неужели они подумали, что я решила любым способом избежать замужества? Нет уж, сами настаивали, потом еще жалеть будут, что связались со мной. Жрецы склоняются в глубоком поклоне и только после этого растворяются в облаке тьмы. Что ж, все могло быть намного хуже. Но еще не все вопросы решены. «Ну что, мальчики?» Наигранно улыбаюсь. «Меня кормить сегодня будут?» Что-то я проголодалась. Пока демоны пытаются прийти в себя, я, насвистывая какую-то мелодию, отправляюсь на поиски кухни. «Хватит с меня разборок. Пора бы уже мужчинам начать привыкать к моим выходкам. В конце концов, не каждый может так феерично влипать в неприятности. А у меня к этому особый талант».